лек Данильченко Имперский вояж Книга 3 Чужая война Глава 1 Метрика пространства содрогнулась в вечном безмолвии космоса возник корабль Едва появившись он сразу же начал движение, опускаясь ниже плоскости эклиптики, работая для этой цели исключительно маневровыми двигателями, не так быстро, как если бы воспользовался маршевыми, но тоже достаточно оперативно. Набрав необходимое ускорение, далее корабль уже по инерции продолжал двигаться. Но спокойствие космоса было только кажущимся. Буквально через 10 минут Возле гиперпортала, из которого и вывалился звездолёт, появилось ещё несколько объектов рукотворного происхождения. Проще сказать, охрана не дремлет. Вернее, даже как раз именно, что дремлет. Будь по-другому, это самая охрана несла бы службу непосредственно около самих древних врат. Но, видимо, уверенность местных жителей в своей неуязвимости, или, скорее, недосягаемости, Была настолько полной, что аборигенам это казалось лишним. В общем, Илюха рисковал. Это понимал он, это понимали все. Но разведка была нужна. Окажись по-другому, уже сейчас бы его судно доедали местные ребята, поставленные выполнять функции охраны звездной системы. Как бы там ни было, они опоздали. Совсем немного но опоздали, тем самым дав необходимый промежуток времени на манёвр уклонения от нежелательной встречи. Стратегический крейсер «Землянина» уже удалился на несколько тысяч километров от места выхода и продолжал увеличивать дистанцию, одновременно с этим понемногу изменяя вектор движения. Маршевые двигатели находились в режиме постоянной готовности к старту. Конкретно на этом корабле их было пять. Пять новейших, самых мощных двигателей класса линейного крейсера, производства элентийского союза. Три в кормовой части и еще два были установлены по бокам, примерно по центру корпуса, чуть ближе к носовой части. При необходимости все вместе они могли создать полосы просто ужасающее тяговое усилие, способное почти мгновенно придать огромное ускорение. Но это не излишество, а острая необходимость. На самом деле для корабля такого размера и массы, как стратегический крейсер, при обычном, небоевом передвижении в пространстве, хватило бы и одного, максимум двух. Собственно, столько и используется. Но вот в боевых условиях избыточная тяговая вооруженность имеет знак «равно» с понятием живучести судна. Крейсер был невероятно маневренным. Возможность каждого двигателя изменять вектор тяги до 90 градусов этому только способствовало а бортовые два еще и оснащены системой реверса. Прятаться внутри корпуса, как на находке, они не умели. Для этого просто не было места. Всё свободное пространство было очень плотно упаковано. Так и необходимости в такой функции нет. Корабль сам себе шапка-невидимка. Оборудование в него и правда напихали столько, что для обслуживающего персонала места попросту не осталось. Даже для инженерной службы, В машинном отделении эта служба была представлена всего одним человеком, техническим хозяйством Ведал Ристун. Его рабочее место также находилось в помещении центрального поста управления. После находки Илью немного смущала теснота нового корабля, зато его характеристики приводили в восторг, сводя к минимуму некоторые неудобства. Например, парень очень скучал по стрипне брата. По понятным причинам того на борту не было. Приходилось давиться пищей и синтезатором. Однако надо отдать должное этому самому синтезатору. Он был тоже самой последней лучшей модели. Кстати, также сделаны на территории Элленти. Из его недр еда выходила вполне сносной. Но развращенный кулинарными изысками Саида, люха вечно морщился, когда надо было идти принимать пищу. Вообще-то идти – это слишком громко сказано. В этой тесноте ходить-то особо некуда, все находится рядом. В прямом смысле этого слова. Помещение центрального находилось в соответствии своему названию, то есть в центральной части корабля в самом защищённом месте. К нему примыкала небольшая кают-компания, из которой уже можно было попасть в другие отсеки, коих было не так, чтобы и много. В некоторые места добраться лично возможности нет в принципе, только посредством ремонтного дроида. Впрочем, все ремонтные работы ими и осуществлялись. По сути, отдельная должность инженера была нужна постольку поскольку, Капитан и пилот во время боя чаще всего не имеют возможности отвлекаться на решение технических проблем. А так без инженера вполне можно было бы исправиться. И скин мог легко выполнять многие функции. Автоматизация на этом экземпляре технического гения была практически абсолютной. Но именно что практически, а не полностью. И скин штука хорошая, спору нет, умная и чертовски нужная, но он всего лишь искусственный интеллект, предназначенный решать типовые задачи, а в нестандартных ситуациях может и сплоховать. Вот для таких ситуаций и нужен инженер, человек, умеющий мыслить нестандартными шаблонами, а креативить по ходу дела. Само помещение центрального командного поста было тоже небольшим. Там помещалось всего три ложемента. Два впереди и рядом, по ходу движения корабля, и один капитанский чуть сзади и выше. Вроде как на галёрке в кинотеатре. Три рабочих места для трёх человек экипажа. Если выйти из центрального, то попадёшь в кают-компанию, она же спортзал, она же камбуз, она же место для совещаний. Хотя совещаться можно и не вылезая из боевого ложемента. Там же, в смысле в помещении кают-компании, были входы в три маленькие каюты. Даже тесная камера, в которой парня держали на сууке, показалась бы огромной по сравнению с этими апартаментами. Ну а если сравнивать с каютой на находке, так и вообще теряется в бесконечность каюта это и назвать сложно. Скорее, койко-место, не более. О личном туалете и душе конструкторы, похоже, забыли вовсе. Хорошо еще, что про общие вспомнили. Приходилось выкручиваться, пользуясь по очереди. Неудобство доставляло еще и то, что в экипаже была женщина. Да не просто женщина, а до невозможности красивая зараза. Будь экипаж сугубо мужским, было бы намного проще. А так нужно было подстраиваться под её нужды. Женщины везде одинаковы, как оказалось, не важно, где они рождены, на Земле или вообще в других галактиках. Им всегда нужно больше времени для личных нужд. Они всегда хотят выглядеть привлекательно, и, видимо, поэтому так подолгу зависают в ванных комнатах или, как, например, здесь, в помещении для личной гигиены. Брэнда-землянин сразу пресёк своим волевым решением оккупацию выше заведения. Если бы не это, то элентийская захребетница вообще бы, по мнению Илюхи, переселилась в санузел. Чтобы у них с Ристоном появился шанс справить свои физиологические потребности, пришлось составлять график посещений, значительно урезая отчаяние и желания второго пилота. Именно эту должность занимала леди Риори. Она, правда, убедительно попросила, чтобы он, в смысле Илья, да тоже, называли ее просто Ори, мол, обстановка боевая и официальные титулы не к месту. Однако парень обращался к ней, исходя из судовой табели о рангах. Второй пилот, не более. Он даже сам не понимал этой своей вредности. Тут ведь как? Называя девушку по имени, переходишь совершенно на другой уровень отношений. Она становится как бы... ну, не чужой, что ли. А Ори ощущалась именно как чужеродный объект. Во всяком случае, так и Илюха ее чувствовал, вернее, считал таковой. Но, несмотря на это, Элентика притягивала взгляд. То, как она говорит, двигается, как ест... Было невероятно красиво, а про запах и говорить не стоит. Там, где она появлялась, всегда возникал легкий, едва уловимый аромат свежести. Этот запах нельзя было ни с чем сравнить. Он был не похож ни на что. Он просто был, и был чертовски приятен, как легкое дуновение весны, когда она... В смысле, весна ещё не наступила официально, но уже точно знаешь, что её приход не за горами. Ещё растения не пробудились от зимнего сна, ещё речки лежат скованные ледяным панцирем, ещё пахнуть нечему в принципе. Тем не менее, запах весны уже ощущается. Так и здесь было. Землянин боролся с этой притягательностью, делая вид, что не замечает буквально прущей из девушки сексуальности, злился на себя за слабость, и, как ни странно, эта злость часто помогала. С первых дней, как только Ури оказалась на военной станции Кадар, так она называлась, парень взялся за неё всерьёз. Девушка понимала, что таким жёстким образом он пытается заставить её отказаться от собственных планов, Поначалу было трудно. Линтика не привыкла к такому отношению, но решила во что бы то ни стало добиться своего. Она всегда была упрямой и умела добиваться задуманного. Поэтому, закусив губу, молча сносила все, что проделало с ней этот непонятный, но такой желанный человек. Она забыла, когда последний раз спала. Как только выдавалась свободная минутка, Старалась использовать ее для сна Но неизменно в этот самый момент На пороге ее станционной каюты Снова возникал мучитель И все начиналось по новой Физические тренировки сменялись тренажерами Тренажеры сменялись капсулами Для усвоения баз знаний под медикаментозным разгоном Никогда бы не подумала, что ей еще есть что изучать Образование она получила лучшее насколько это было возможно, но не тут-то было. Выяснилось, что этот странный человек так не считает и откровенно смеется над ней. Обидно-то та злости. Так вот учебные капсулы, в свою очередь, вновь сменялись усиленными тренировками и далее по кругу. Заканчивался день обычно тренировочными полетами на новом корабле. Это тоже было трудно. Дикарь требовал от неё не того, к чему она привыкла и чему сама учила своих людей. Он требовал нарушать все мыслимые регламенты, которые когда-то писались на крови. Она пробовала возражать, но неизменно получала саркастическую улыбку и указывающий на выход взгляд. Волю эмоциям и чувствам Ори только тогда, когда оставалась совсем одна у себя в каюте. Она просто ревела в такие минуты, сидя под расслабляющими тело и душу струями воды. Ревела от неимоверной боли в каждой мышце, от головных болей интенсивного обучения, от обиды на дикаря за то, что он в ней видит только врага. Однако, когда она выходила из каюты, все видели что идёт ослепительно красивая, уверенная в себе женщина. Походка легка и упруга, взгляд красивых почти чёрных глаз внимателен и чуть насмешлив. Никто не должен узнать, как тяжело ей даётся учёба. Она не даст возможности этому землянину насладиться её слабость. Вот только откуда он сам черпает силы, Ори не понимала. И если она почти не спала, то он, получается, вообще забыл, что это такое. Как дроид, созданный из металла и полимерных композитов, он будто бы не ведал усталости. Неизменно подтянут, официально вежлив, он не просто гонял девушку в изнуряющих тренировках, а всегда находился рядом, проделывая то же самое, только с ещё большей нагрузкой. Это, кстати, злило дополнительно. Он как бы показывал, что она слабее него и всегда в чём-то хуже. Иногда просто криком кричать от обиды хотелось. Удивительно было и то, что весь экипаж рейдера также упорно тренировался. А ещё обидней становилось, когда девушка начинала понимать, что каждый член экипажа, даже малявки энцы, с лёгкостью справлялся со всеми задачами, которые ставил перед эллинтийкой дикарь. людям буквально рвали жилы, но результат был. То, что они делали, вряд ли кто осмелился повторить на этой станции, и это при том, что тут собрали лучших из лучших. Теперь Ори понимала, откуда берётся та поразительная эффективность, В боевых условиях. Она похудела, черты лица немного заострились. Под кожей переливались сильные упругие мышцы. Талия стала ещё уже, настолько, что пришлось утягивать повседневный комбинезон на целый размер. Но, как ни странно, девушке это даже нравилось. Фигура стала ещё изящней, можно даже сказать вызывающе изящной. Об этом говорили алчные взгляды окружающих мужчин и завистливые женские. Только вот сам объект страсти Эллентики оставался холоден. Ну хоть плач! Хотя она этим и так регулярно занимается. За последнее время Орис столько слез пролила, сколько за всю предыдущую жизнь не случилось. И Ведь ладно бы, если Блео гонял её только ради издевательств над ней лично. Поначалу она так и думала, это даже грело где-то. Ведь ненависть это чувство, эмоции, они имеют тенденцию видоизменяться. Главное, что ты не безразлична, остальное приложится со временем, но тут-то этим даже не пахнет. Глядя на то, как работает экипаж рейдера, девушка начинала понимать, что дикарь просто подтягивает её на примерно один уровень со своими людьми. По всему выходило, что она, считающая себя любимой лучше и выше всех во всём, таковой не является. Она не раз замечала на себе снисходительно брезгливые взгляды женской части экипажа. Надо отдать им должное, все женщины рейдера были не лишены привлекательности, Как будто капитан их специально отбирал по всей империи. Но ведь это было далеко не так. Она-то знала историю появления Гасту и его людей на борту находки. В том, что люди превосходили её по пехотной подготовке рукопашному бою, ещё понятно. Они все вояки и на этом специализируются. Но выяснилось, что каждый из них владеет несколькими смежными специальностями. И с легкостью смогут заменить практически любого члена экипажа, за исключением разве что самого капитана. Не так и не в полном объеме, но смогут. Но это ладно, то вояки. Однако, как выяснилось, вчерашние курсанты-пилоты Берана Дегар и Норк Риго, которым Ори когда-то относилась практически с нескрываемым презрением, уже давно переплюнули её по навыкам пилотирования. В этом девушка считала себя лучшей всегда и не поверила бы, если б ей сказали, что это не так. В учебном поединке на тренажёре один на один эти ребята делали эллинтийку играючи, а малявки-близнецы такое вытворяли в своих областях ответственности, что если б сама не увидела, то даже помыслить не могла, что такое вообще возможно. Для высокородной леди это был удар. Удар, от которого трудно было бы оправиться. Но Ори и это проглотила. Она, конечно, винила себя за былую слепоту, но то дело прошлое, ничего теперь не изменишь. Будь она тогда дальновидней и прозорливей, выбрала бы себе в группу именно этих людей, сильных, целеустремленных, желающих работать на износ ради достижения результата. Тогда все могло сложиться по-другому. Сейчас же впереди была цель, и даже не одна. А призом в этой головокружительной гонке был человек. Девушка, как хитрый хищник, который не может в лоб победить своего противника, приготовилась долго идти по следу, чтобы в определенный, удобный для атаки момент добиться своего. А пока она все стерпит и вывернется наизнанку, если потребуется, чтобы остаться рядом с этим невероятным мужчиной, от близости которого даже дух захватывало. Его запах сводил с ума. От него так одуряющий манящий пахло сильным самцом, что Ори немного боялась потерять над собой контроль. Когда он был рядом, в ней просыпались какие-то древние инстинкты, и ничего с этим поделать было нельзя. Ни один мужчина так на нее не действовал. Никогда. И это говорило только об одном. Он... Ее мужчина. Еще сильно бесили алчные взгляды свободных красоток из экипажа рейдера в сторону объекта ее чувств. Так бесили, что от злости аж в глазах темнело. Как они смеют так смотреть на чужое? Лео девушка воспринимался только как ее мужчина, и другого она не приемлет. Убила бы всех претенденток, но вместо этого надо улыбаться. Ну что же, надо так надо. Она будет улыбаться. То, что о рекрасивее и эффектнее всех вместе взятых, сомнению не подлежит. Остается стать еще и лучшей во всем. Учиться она умела и любила. В этом ей не было равных. К концу второй недели тренировок девушка стала замечать за собой, что ей начинает это нравиться. Она еще никогда не чувствовала себя настолько живой и полной сил. Боли ушли, мышцы теперь с радостью отзывались на нагрузки и совсем не болели. Тренировочные полеты, когда Лео требовал, казалось бы, невозможного, теперь обрели смысл. Стало понятным что открываются новые тактические возможности. Парень всё реже морщился, когда объяснял очередные ошибки в её действиях. Вот ведь парадокс. Ещё совсем недавно она сама могла бы быть его наставником и учить, а теперь жизнь так повернулась, что именно ей приходится сидеть в брифинг-зале на разборе своих же действий и смущаться, как курсант-новичок, когда учитель уличает в глупости. А учителем является бывший курсант. Удивительно. Но парень рассказывал и объяснял ошибки просто, незатейливо и всегда очень интересно. Иногда даже забывалось, что перед ней тот самый бывший курсант с заноза в задниц. Теперь она понимала, как у него получалось всё. Он всегда действует вопреки правилам. Там, где говорится, что строго запрещено, он находит возможность действовать. Если говорится, что невозможно, он делает всё, чтобы доказать обратное. В итоге она и сама заинтересовалась, как далеко он готов зайти в достижении своих целей. Нет, она точно должна заполучить этого человека ради себя ради своего клана. У этого дикаря есть чему поучиться не только ей. Им всем стоит стать немножечко дикими, ради выживания вида. Забыть понятие «нельзя» и «принять понятие, если нельзя, но очень хочется, то можно». Именно так очень часто повторял Лео, когда она пробовала возражать на очередное нарушение регламента навигации. Девушка уже забыла, что когда-то хотела его подчинить, раздавить и уничтожить как личность. Теперь всё чаще она, не осознавая того, воспринимала парня как равного. Ей просто было интересно в его обществе. Интересно и нескучно. Очень хотелось поговорить. Просто поговорить о личном. Но он по-прежнему держал холодную дистанцию и не реагировал на неё, как на объект страсти. Скорее, как на помеху. Досадную помеху, к слову. Но лиха беда начала. Придёт время, и лёд растает. Не может не растаять, ведь жар чувств девушки всё разгорался и разгорался по мере узнавания человека вблизи. Этого жара должно хватить на обоих. А дальше видно будет.